Глава вторая Последний итог Гуинплен вышел из гостиницы и тщательно осмотрел Тарензофилд. Он ходил всюду, где накануне стояли подмостки палатки-балаганы. Теперь ничего этого не осталось. Он стучался в лавки, хотя отлично знал, что там никого нет, колотил во все окна ломился во все двери. Ни один голос не откликнулся из окружающей тьмы. Казалось, все вымерло. Муравейник был разрушен. Очевидно, полиция приняла меры. Здесь словно побывали разбойники. Трензафилд не то что опустел. Он был разорен. Во всех его углах чувствовали следы чьих-то свирепых когтей.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 В темноте, куда не проникал его взор, можно было различить черные силуэты рей и мачт. Под Эфрокстоуном не было ничего, кроме воды. Но неподалеку, вниз по течению, набережная полога спускалась к берегу, где стояло несколько судов, только что прибывших или готовившихся к отплытию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 если одному из этих судов и предстояло уйти ночью во время прилива, пока на нем еще никто не просыпался. В сумраке смутно вырисовывались черные пузатые кузовы и такелаж, снасти и веревочные лестницы. Все затянул сизый туман. Местами его прорезывал свет красного фонаря. Ничего этого Гуинплен не замечал. Он созерцал свою судьбу этот мечтатель растерявшийся перед лицом неумолимой действительности был погружен в раздумие. ему чудилось будто он слышит за собой грохот словно гул землетрясения. это был хохот лордов он только что бежал от этого хохота бежал получив пощечину. От кого? От родного брата. Гуинплен убежал от хохота, от пощечины. Он, словно раненная птица, поспешил укрыться в своем гнезде, спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь. И что же он нашел? Мрак. Не души. Все исчезло. Он сравнивал этот мрак,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 где они очевидно их всех куда-то убрали тем же ударом каким судьба вознесла его на высоту она уничтожила и его близких было ясно что он их больше не увидит для этого приняты меры сразу удалили всех до единого обитателей ярмарочной площади начиная с николса и гавикема чтобы он ни от кого не мог получить сведения Всех смела чья-то беспощадная рука. Та же грозная общественная сила, жертвой которой он стал в палате лордов, уничтожила Урсуса и Дею в их убогом жилище. Они погибли. Дея погибла. Во всяком случае, для него. Навсегда. О, силы небесные! Где она? И его не было рядом, чтобы защитить ее. Строить догадки об отсутствующих, которых любишь, значит подвергать себя пытке. И Гуин плен переживал эту пытку. Куда бы ни устремлялась его мысль, какие бы предположения он ни делал, все причиняло ему жестокую душевную боль. И он глухо стонал. В вихре мучительных мыслей, у него возникло воспоминание о, несомненно, роковом человеке, который называл себя Баркельфедр. Это он запечатлел в его памяти неясные слова, загоревшиеся теперь, словно они были начертаны огнем. Он чувствовал, как пылают они в его мозгу. Эти, прежде загадочные, теперь ставшие понятными слова.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 Душа в этот час полна падающих звезд. Итак, вот что с ним случилось. Откуда-то надвинулось облако и окутало его Гвинплен. Туман заслал ему глаза, проник в мозг. Он ослепил и одурманил его. Длилось это недолго. Туман пропал, рассеялся, но вместе с ним пропала и сама жизнь. Очнувшись от страшного сна, он оказался один на свете. Все исчезло, все ушло, все погибло. Ночь небытие. Вот что он видел вокруг себя. Он был одинок. Синоним одиночества — смерть. Отчаяние — великий счетчик. Оно всему подводит итог. Ничто не ускользает от него. Оно все подсчитывает, не упуская ни одного сантима. Оно ставит в счет Богу и громовый удар, и булавочный укол. Оно хочет точно знать,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 А между тем она так тяжела, что от нее следовало бы ждать большей медлительности. Ничуть не бывало. Кажется, что холод, присущий снегу, должен сообщать ему цепенелости зимы, о обелизна неподвижность савана. Однако это опровергается стремительным падением лавины. Лавина — это снег, ставший огненной печью. Она ледяная. Но все пожирает. Такая лавина увлекла за собой игуин гуинплен. Она сорвала его с места, как лоскут, вырвала с корнем, как дерево, швырнула, как камень. Он припоминал все подробности своего падения, он задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Страдание — это допрос. Ни один судья не допрашивает обвиняемого так придирчиво, Когда спрашивает нас собственная совесть. В какой мере отчаяние Гуинплена было вызвано угрызениями совести? Он пожелал дать себе в этом отчет, и как анатом вскрыл свою душу. Мучительная операция. Его отсутствие привело к катастрофе. Зависело ли оно от него? Действовал ли он по своей воле?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 Мог сказать «нет», он сказал «да». Это «да», произнесенное в состоянии полной растерянности, и повлекло за собой все остальное. Гуинплен сознавал это, и воспоминание об этой минуте вызывало прилив горечи в его душе. И все же Гуинплен пытался оправдаться перед самим собой.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 Его охватил порыв возмущения. Какую глупость он совершил, дав согласие. В какую недостойную сделку вступил. Какой нелепый обмен. Эта сделка принесла ему несчастье. Как? За два миллиона ежегодного дохода? За семь-восемь поместий, За десять-двенадцать дворцов? За несколько особняков? За сотню лакеев?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 подлинное счастье за океан жемчужину о безумец о глупец о простофиля разве вохвативший его горячки это возражение было вполне основательным крылось только нездоровое тщеславие пожалуй отказаться от предложенных ему благ было бы эгоистично пожалуй Соглашаясь принять их, он повиновался чувству долга. Что оставалось ему делать, когда он внезапно превратился в лорда? Сложный круговорот событий поверг бы в замешательство каждого. Это случилось и с ним, Гуинпленом. Он растерялся, когда на него нахлынули бесчисленные, многообразные, противоречивые обязанности. Именно этой растерянностью и объясняется его покорность, в частности то, что он позволил доставить себя из Корлеоне Лоджа в Палату лордов. То, что в жизни называют возвышением, — ничто иное, как переход с пути спокойного на путь полный тревог. Где же прямая дорога? В чем состоит наш основной долг? В заботе о близких?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 Но разве твоя ответственность не становится еще больше, когда ты не только человек из плоти и крови, но носитель идей, воплощение факта, символ всего человечества? Вот чем объяснялись и сознательная покорность, и немая тревога Гуинплена. Вот почему он согласился заседать в палате лорда.